Глава 295. Форма духовного оружия. Министерство работ отстроило фабрику в префектуре Промышленной, в то время как Циньмо вносил изменения в Великую Печь. Фабрика выглядела абсолютно по-новому, повсюду располагались гигантские машины-кузнецы. Как только Великая Печь зажглась, гиганты немедленно пронялись за работу, и производственная фабрика закипела активностью. Шанью и Синью остальные спешки тестировали и калибровали устройства, в то время как Цанему исполнял технику трёх эликсиров тела тирана, циркулируя свою жизненную ци. Обычно люди совершенствовали своё духовное оружие, прежде чем развить свою область шести направлений до максимума и заняться исконным духом. Более того, даже в таком случае исконный дух не становился идеальным, и чтобы он приобрёл форму и смог путешествовать по вселенной, мастер должен был достичь области небожителя. Тем не менее, Цанему смог развить свой исконный дух быстрее, чем духовное оружие. Его исконный дух до сих пор был очень слабым, не успев обрести формы. Если дух принимает облик за спиной мастера, то становится небожителем. Тем не менее, между областями шести направлений небожителя находилось семь звёзд. Юноша лишь недавно открыл своё божественное сокровище шести направлений, так что перед ним лежал ещё очень долгий путь. Его исконный дух отправился в путешествие лишь из-за стечения обстоятельств. Встреча с таким практиком, как Сью Шанхуа, Хуа взволновала его мысли — и лишь поэтому он смог открыть свой разум и летать по миру вместе с Линьюисио. По традиционному способу совершенствования ему всё ещё предстояло создать духовное оружие, используя своё божественное сокровище шести направлений. Циркулируя технику трёх эликсиров тела тирана, него почувствовал, как его жизненные отцы соединяют духовный эмбрион, пять элементов и шесть направлений вместе, его душа и духовный эмбрион слились, выделяя исконную санкцию, из которой создавался исконный дух. Вдыхая вдыхая природу, земли и неба, скорость совершенствования парня становилась быстрее, чем когда бы то ни было. Остальные люди тоже так совершенствуются? Исходя из слов наследного принца, их дела обстоят совсем по-другому. Цанему недоумевал, услышав слова Лин Юишу о том, что на этой стадии люди не могли совершенствовать свой исконный дух. Тем не менее, развив исконный дух, он значительно увеличил скорость своего совершенствования, а если бы этого не случилось... то ему пришлось бы продолжить работать в обычном темпе. Санимов временно отложил свои сомнения в сторону, фокусируясь на технике трех эликсиров тела Тирана, направляя свою цепь по телу, он мобилизовал свои силы и кровь. Внутри божественного сокровища шести направлений начала собираться исконные санцы, постоянно двигаясь к центру, она постепенно придавала форму духовному оружию. Получавшаяся форма, порожденная божественным сокровищем шести направлений. Обычно наилучшим образом соответствовала технике мастера. В большинстве случаев оружие сильно отличалось от обычных видов духовного оружия, оно дошло вместе со своим владельцем и разделило его судьбу, вырастая вместе с мастером. О форме духовного оружия не нужно было думать, оно самостоятельно формировалось, следуя пути совершенствования владельца. Пока оно продолжало формироваться, Циньму не имело возможности разглядеть его форму, Он увидел лишь шар света, расширяющийся из-за огромного количества исконной эссенции, стремящейся к нему со всех сторон. На поверхности этого шара виднелись едва различимые руны загадочных форм. В то же время Цанемо сумел заметить, что это были всего лишь его техники и навыки, изображённые в ронической форме. Девять драконов Линью и Сью и тысяча шелков Сейен Сян тоже были покрыты подобными символами. В процессе ковки все эти руны должны быть выдавлены на поверхность оружия, чтобы извлечь его истинную силу. Исконная Санса неслась к шару света, превращаясь в руны меча на его поверхности. Картина напоминала летающие мечи, возвращающиеся обратно в пилюлю меча. Пилюля меча больше напоминала меч, чем пилюлю, она содержала в себе десятки, сотни или даже тысячи мечей, соединяющиеся в один. Таким образом, пилюля меча сама остановилась мечом. Божественное сокровище шести направлений порождало пилюлю меча из-за огромного количества исконной эссанции в форме меча, стремящейся к шару света. Сливаясь, эссанция создавала пилюлю, а они — что-то другое. Исконная эссанция в форме меча называлась исконным мечом, лишь когда каждый такой меч до последнего вливался в шар света, можно было выковать оружие, по-настоящему принадлежащее мастеру. Более того, Количество летающих мечей внутри пилюли соответствовало количеству исконных мечей, вошедших в шар света. Поначалу процесс создания пилюли меча соответствовал процессу создания меча, только когда тот становился тоньше иголки, можно было начинать работу над пилюлей. Изготовляя его, человек был вынужден изготовить все мечи одинаковыми, способными изменять свой размер по приказу. Именно это делало процесс столь трудоёмким. Было совершенно не странно, почему пилюли меча стоили так дорого. Большинство практиков божественных искусств предпочитали использовать футляр для меча, однако те хранили намного меньше мечей внутри. Более того, для создания футляра использовались кости зверя средословной таоты, которые тоже стоили немало. Имперский колледж предоставлял каждому ученику футляр для меча, на что имперская сокровищница каждый год тратила кругленькую сумму. По-настоящему богатые имперские ученики зачастую нанимали уважаемых мастеров и кузнецов, чтобы те изготовили для них пилюлю для меча, которая считалась символом статуса. Выходит, что моё духовное оружие — пилюли меча. Хотя их и не просто выковать, думаю, что я справлюсь. Санемони имела малейшего представления о стоимости пилюля меча. В конце концов, деревня Цинлао была просто усеяна ими. Пилюли лежали под кроватью бабушки Сы, в её обуви, а некоторые даже сожрали курицы. Самым ужасающим было то, что у Немова вообще был целый сундук с пилюлями, Тот был наполнен доверху и весил, как небольшая гора. Даже подозревая, что изготовление пилюли могло потребовать огромного количества усилий, Цанемо не слишком переживал об этом, так как учился у немого. Тем временем, внутри его божественного сокровища шести направлений исконные мечи продолжали влетать в шар света. Посчитав их количество, Цанемо слегка позеленел в лице. Количество мечей внутри уже перевалило за пять тысяч. Это значило, что для создания пилюли ему придётся выковать пять тысяч летающих мечей. Это было не самым ужасным. Поток исконных мечей продолжался. а Это значило, что масштаб предстоящей работы увеличивался. Впрочем, ценимо не беспокоился о деньгах, которые понадобятся на создание духовного оружия. Он никогда не думал о деньгах. Однако сильно переживал, что пилюля окажется слишком тяжёлой. Даже если тысячи мечей после обработки окажутся невероятно крохотными, их вес не изменится. «Если такое огромное количество металла превратить в маленькую пилюлю, её вес будет непомерным». Летающие мечи Империи Вечного Мира делились на девять категорий. Вес оружия девятой категории составлял 600 грамм, но он был изготовлен из самого обычного металла, качество которого оставляло желать лучшего. Пилюля, выкованная таким образом, использовалась самыми обычными людьми и весила около пяти тонн. Проблема была в том, что чем выше было качество меча, тем больше он весил. Таким образом, вес меча второй категории составлял почти 400 килограмм. Лишь мечи первой категории, принадлежащие чиновникам первого ранга, такие как меч «Младший защитник», были невероятно лёгкими. «Младший защитник» был изготовлен из лучших материалов мира руками самых искусных мастеров. Всего существовало 12 подобных мечей, и даже если Циньму решит использовать такое оружие для пилюли, ему не хватит материалов. Мечи третьей категории выкованы из-за санкций зимнего железа и зимнего хрустального железа. Но дело в том, что их вес слишком большой. Даже если я смогу создать такую пилюлю, то окажусь не в силах её использовать. Такое оружие измотает меня до смерти. Когда Циньмо думал об этом, поток исконных мечей к шару света наконец прекратился. Всего внутри оказалось восемь тысяч мечей. Восемь тысяч мечей. Твою ж мать! Даже если бы я был богат, то обанкротился, пытаясь изготовить такое оружие». Санимо начал ощущать легкий ужас, но в этот миг в сторону шара света направился другой вид исконной санкции, напоминая буд спешащих к центру со всех сторон. «Минутку, разве это не пилюли меча?» Увиденное слегка его ошломило. «Если его духовное оружие было пилюли меча, то процесс должен был закончиться. Куда тогда направляется все эта санкция Будды?» Кроме нее в потоке были исконные ножи, они проникли в шар света, и следом отправились исконные дао в форме диаграмм Удзы, Тайдзы, четырёх символов, пяти элементов и восьми триграмм. После этого понеслись всевозможные руны, это были символы насекомых, зверей и даже драконов, фениксы и птицы. Также присутствовали руны бога, дьявола и даже слова юдо Одним словом, всего понемногу. И без того зеленое лицо цениму медленно приобретало фиолетовый оттенок, Символы возникли из-за того, что в технике единства было слишком много всего. В неё объединилась махаяна Сутра Жулая, Великие Небесные Дьявольские Рукописи, Техника Девяти Монархических Драконов, Навык Нажет для Убоя Свиней и всячески другие техники, навыки и божественное искусство. К слову, лишь Великие Небесные Дьявольские Рукописи содержали огромное количество удивительных боевых техник и навыков. Даже вычислительные методы из математического трактата высшей тайны» отразились на его исконные солнце, становясь частью формы духовного оружия. «Столько всего! Каким же будет моё духовное оружие?» Санемо чувствовал глубокое напряжение. Неужели его пилюля меча превратится в выродка со всевозможным оружием внутри? Он не видел ничего плохого в том, что пилюля окажется выродком, но как он сможет её выковать? Сколько денег придётся на это потратить? Спустя некоторое время все виды исконных эссенций оказались внутри шара, и его сияние начало понемногу стихать, Облик духовного оружия становился чётче. Санему крайне испугался, не смея смотреть в сторону оружия. Он боялся, что зрелище окажется слишком ужасным, но спустя некоторое время он наконец-то набрался достаточной смелости, дабы повернуть взгляд в сторону божественного сокровища шести направлений, отчего замер в шоке. Парень увидел, что духовное оружие сохранило форму пилели меча, не превратившись во что-то сверхъестественное. Оно выглядело не так, как он представлял, Совсем не напоминая лысого Будду с вонзёнными в него мечами, ножами и другими странными предметами. Пелюля так и осталась пилюлей. Дело было лишь в том, что каждый исконный меч был покрыт странными символами. Там были руны Будды, Дао, ножа, птицы, звери, насекомого дракона, феникса, бога и дьявола, а также писание Юду. Юноша вздохнул с облегчением. «Ничего страшного. Она всего лишь невероятно тяжёлая, но даже недостаточно для того, чтобы меня раздавить». Впрочем, она немного больше обычных пилюль. Если бы я смог сделать что-то наподобие жидкой пилюли дедушки Немова, она вышла бы немного меньше. Шань Юсинь и остальные провели два дня, калибруя механизмы для испытания. После этого производственная фабрика заработала на полную мощность. Санемо тоже не спал всю ночь, заканчивая создавать форму своего духовного оружия. Впрочем, у него осталось довольно много сил. Подозвав к себе Шань Юсинь, парень спросил. «Форма моего духовного оружия определена». «Мне нужно восемь тысяч эмбрионов меча!» «Восемь тысяч эмбрионов меча?» Шан Юйсин шокировно крикнул. «Влазыка! Восемь тысяч эмбрионов меча достаточно, чтобы создать наследственный артефакт для небольшой секты! Вы уверены, что нужно столько мечей?» Санимуки внул и беспомощно проговорил. «Обработка этих мечей, чтобы они могли менять форму, и превращение их в пилюли меча тоже сильно меня волнует». Шан немного поколебался и ответил. «Восемь тысяч мечей достаточно, чтобы вооружить небольшую армию, и чтобы изготовить такое огромное количество оружия, понадобится много металла самого высокого качества». До прихода стихийного бедствия я продавал лекарства. Санимов вспомнил хулин эр который занимался его финансовыми делами, и начал скучать по лисе. «У меня остался миллион монет великого изобилия. Этого хватит?» Старик был потрясён и улыбнулся. «Как мы смеем тратить деньги владыки? «Обычно мы сохраняем все возможные драгоценности и сокровища. В шахтах империи, к примеру, много наших людей. Когда им попадаются сокровища, те не спешат отдавать их империи, а вместо этого хранят у себя». Оглянувшись, чтобы убедиться, что его никто не слышит, старик тихо проговорил. «Правила нашего священного культа говорят отдавать всё лучшее императору, а всё самое лучшее хранить для нуж нашего культа». нему поразился, Шань Юсень продолжил улыбаться. Создание духовного оружия, освященного владыке культа, — большое событие, так что мы можем задействовать все материалы и сокровища в нашем хранилище, так сказать, закромах. Как только владыка отдаст приказ открыть их, мы, черток небесных изделий, используем материал для изготовления 8000 бренов меча. Я не осмелюсь говорить о качестве материалов в наличии, но они не будут сильно уступать по качеству оружию чиновников первого ранга». Дрожа Ацениму спросил. «Где хранилище?» «Владыка не знает, где находится хранилище?» Шанюсин не знал смеяться или плакать. «Естественно, но на горе святого пришествия!»